«Мой эликсир швамбрания». «Ваша швамбрания тоже э -э -э, самогон своего рода». «Кустарная фантазия. Мечта собственной перегонки». Не дослушав, мы выбегаем. Что за несчастья сыплются на нас? Неужели мы были помощниками самогонщика? «Кустарная фантазия. Мечта собственной перегонки».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 говорит он, и знакомым жестом ущемляет мне нос. «От рук совсем отбился», — спешат пожаловаться тетки. «Все книжки растаскали пролетарием?» «Оставьте вы свои мерки», — говорит, волнуясь папа. «Мне странно, как можно в такое время корпеть над мелочами? Если бы вы видели, какие лица были у наших, когда они гнали этих... Если бы вы...» через час.